Глава 28. Юный баптист. Подъём среди жёлтых скал продолжался часа полтора. Давно уже скрылись маленький домик ковбоя, газолиновая станция и мост через речку Литл-Колорадо. А пустыня индейцев Навахо всё ещё лежала позади внизу, последний бесплодный приют чистокровных, стопроцентных американцев, в себе да которых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 Миссис Садамс, мы увидели человека, который стоял у дороги с чемоданчиком в ногах. Возьмём? спросил мистер Адамс. Мы некоторое время вглядывались в хичхайкера, оценивая его. На нём был ярко-жёлтый брезентовый пыльник. На вид хичхайкеру было лет 20. Стоит ли? уж слишком у него скучный оптимистический пыльник. А вдруг он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 Они не войдут в рай, сказал баптист твёрдым голосом. Они погибнут. Но ведь они хорошие люди, вы сами сказали. Всё равно. Да, они делают хорошее дело, это нам и пастор говорил, потому что, понимаете, пастор справедливый человек, но в Библии сказано, что хороших дел мало, нужна вера, так что им суждено погибнуть. Нет, серьёзно, сэр, настаивал мистер Адамс.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 «А ее нужно либо принимать целиком, либо...» «Ну-ну, сэр, либо...» — воскликнул мистер Адамс в полном восторге. «Без веры в Бога никто не спасется!» — пробормотал наш спутник. «Смотрите, смотрите!» — крикнула миссис Адамс. «Мы въезжали в Зайон-каньон, Сионский каньон». И разговор с юным баптистом прекратился. В контрольной будочке никого не было.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 Мы сделали несколько поворотов, ущелье расширилось ещё больше. Ещё вчера нам казалось, что на свете не может быть ничего более величественного, чем Гранд-Каньон. Но прошёл всего лишь один день, и мы увидели нечто, если не такое громадное, то неизмеримо более сложное и фантастическое. На Гранд-Каньоне мы смотрели сверху, за Энн-Каньон мы проезжали по дну или по выступам стен.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 Далеко на освещённой солнцем скале блеснул замёрзший ручеёк, как аккуратная приклеенная полоска жесть. Мы въехали в тоннель. Некоторое время мы продвигались в полной темноте. Потом впереди показался свет. В стене тоннеля была прорублена широкая арка, которая выходила на террасу с каменными перилами. Мы вышли из машины. Вверх со хлопнуло как пушка.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 Сегодня, в один день, вернее, даже за несколько часов, перед нами прошли все четыре времени года. Перед тем, как покинуть Зайон-каньон, мы заехали в знаменитую расселину между скалами, которую обожествляли индейцы и которая называется храм Синууава. Посредине расселины на огромном соколе сидел пузатый, безобразный бог. Мы долго смотрели на него, прежде чем поняли –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 Печально и сейчас же добавил. — Нет, серьезно, мистеры, два доллара за всю эту красоту. О, но я считаю, что мы дешево отделались. Наш попутчик Баптист попросил садить его в ближайшем городке. Он долго тряс нам руки и твердил, что мы хорошие люди. Он взвалил свой фанерный чемоданчик на плечо, взял под мышку желтый пыльник и пошел прочь. Но, сделав несколько шагов,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 It's impossible, Stan Almush. I don't want to speak with you, воскликнула жена. И супруги устроили короткую словесную стычку на английском языке. Воздушные маяки освещали их гневные профили из стёкла очков. Наконец, впереди появились огоньки Лас-Вегаса. Чего только не вообразит москвич в морозный декабрьский вечерок, услышав за чаем речи А ярких дрожащих огнях города Лас-Вегас живо представляются ему жгучие мексиканские взгляды, пейсы закрученные как у Кармен, на шафранных щёчках, бархатные штанишки тореадоров, навахи, гитары, бандэрилии и тигриные страсти. Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей,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 Соединёнными усилиями нанесли нашему воображению новый удар. Проснувшись в Кемпи и выехав на улицу, мы увидели город Галап во всём блеске его газолиновых колонок, обтег пустых тротуаров и забитых автомобилями мостовых. Нам показалось даже, что сейчас, как в Галапе, из-за угла выскочит зелёный полугрузовичок и ударит нас в бок, а после этого мистер Адамс с кроткой улыбкой на лице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 I am very very sorry, сказала миссис Адамс тонким голосом. Я очень-очень извиняюсь. Very very, Mr. Officer, поддержал мистер Адамс. Он этот раз нам тоже не дали страшного тикета. Присмен был рад, что наивные нью-йоркские провинциалы произвели его в офисе. И ограничился лишь небольшой речью о правилах уличного движения в городе Лас-Вегас, которая была выслушана мистером Адамсом с глубоким вниманием, сопровождающимся восклицаниями. "Sure, Mr. Officer. Yes, Mr. Officer. Of course, Mr. Officer." В заключение полицеймен указал нам путь в Boulder City. Проехав 3 блока, мы заметили, что полицейский автомобиль снова нас догоняет. Неужели мистер офицер раздумал и всё-таки решил вручить нам тикет? Миссис Адамс помчалась вперёд, но полицейский покард быстро настиг нас, а мистер офицер, высунувшись из окошка, сказал: "Леди, я поехал за вами, так как боялся, что вы спутаете дорогу. Так и оказалось."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 Некоторым образом чемпион мира по монтажу колоссальных электрических машин. У чемпиона были загорелые, покрытые свежими садинами мозолистые руки. Томсон, выросший в Шотландии, в его безукоризненной английской речи заметно выделяется раскатистое шотландское R. Во время войны он был английским лётчиком. В его лице таится еле заметное выражение грусти, которое часто бывает у людей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 Вероятно, нет ни одной части света, где мистер Томсон не смонтировал бы несколько машин. В СССР Томсон прожил 7 лет, работал в Сталинграде и на Днепрострое, получил орден трудового красного знамения. Теперь вот здесь, в пустыне, под страшным солнцем монтирует машины гидростанции Болдердам. Тут он проработает ещё год. Что будет потом? Он не знает.